Глава шестнадцатая. Даша. После его «Прости меня» я сразу отдаю свой телефон Маше, чтобы она его в комнату родителей унесла, где я остановилась на ближайшие две недели. Одной быть в квартире я бы не смогла, потому попросила подругу переехать ко мне временно. К счастью, мама у нее не против была, с папой и не живет. Конечно, для таких мер мне пришлось коротко обрисовать Машу ситуацию. Правда, про убийство я не упоминала. Лишь про нападение, приставание ко мне, пулю в балконе и то, как потом Артем с друзьями отбили меня у ублюдков и прогнали их. Я доверяю подруге, но о том, что Волков убил, никогда и никому не скажу. Слишком страшно. И обозначить мрачную правду и навлечь какие-то последствия. Не сомневаюсь, что Маша не стала бы никому говорить, но я готова рассказать ей что угодно вообще кроме этого». Тем более, что подруге более чем хватило и того рассказа, что я предоставила, чтобы приехать ко мне в тот же вечер и всячески отвлекать. То разговорами о своем спектакле в универе и невыносимом партнере по сцене, то совместным просмотром разных фильмов. Конечно, полностью перестать прокручивать в голове сегодняшнее не получилось, но хотя бы поддерживать диалог я могла. Правда, ночью Артём снова врывается в мои мысли. «Как дура, перечитываю нашу переписку». Вспоминая, как у меня от нее ёкало, и не понимаю, какого черта вообще все это было, и что будет потом. Увидев его в сети, выхожу, потом не выдерживаю отвечаю, потому что страх за этого придурка берет свое. Я даже не знаю, чего боюсь больше: что в квартиру ко мне валятся дружки сдохшего ублюдка или что полицейские с требованиями показаний. Мы с Машей договорились никому не открывать. Но она ведь не знает, что ко мне из полиции прийти могут. Правда, все эти вопросы меня волновали до короткого заявления Волкова, что таких проблем больше нет. Как ни странно, сразу в это верю. Хотя легче от этого немногим становится. Жутко даже представить, каким образом Артем так быстро решил проблему огромного масштаба. Явно не безобидным. Телефон же у Маши, причем отключенный. Но я все равно всю ночь уснуть не могу. Ворочаюсь, вспоминаю взаимодействие с Артемом. Зачем-то в голове их прокручиваю, включая и эту нашу новую переписку. Колесо обозрения, посиделки в ресторане, поцелую подъезда, закат, убийство. И ублюдки, вломившиеся мне в квартиру из-за него. Не буду даже думать, что чувствует Артём и что стоит за его заявлениями. Пошёл к черту. Оставшуюся ночь убиваю за чтением первой же попавшейся книги из полки, сюжет которой так и не успеваю ловить. Мысли о Волкове все таки лезут в голову. А утром я, как идиотка с ускоренным сердцем, включаю телефон. Почему-то как будто даже рассчитывая, что там еще сообщение от Артема. От этого убийцы с сомнительными связями. Нафига мне это? Сообщение действительно есть. Оказывается, Волков тоже не спал и делал наш проект. Набрасывал статьи на основе нашего плана и наработок. Кстати, очень даже хорошо получилось. Он пишет о Жанне и Мише так, будто проникается их историей. Со своеобразным трепетом и даже теплом, как родных. И хотя я все еще не желаю иметь ничего общего с Артемом, но, пожалуй, в проекту сделаю исключение. От подачи Волкова у меня и самой появляются идеи. Хочется что-то добавить, развить. Вынуждена признать, у него получилось вернуть во мне интерес к работе. Ладно уж, три дня подготовки и только онлайн. Потом я сразу заблокирую Артема и больше даже не посмотрю на него». В последующие дни мы периодически списываемся, но только по делу. Советуемся, предлагаем, вместе пишем. Делать это онлайн оказывается почти даже просто. Так я сильнее окунаюсь в проект, стараясь не думать о том, что делаю его именно с Волковым. Правда, он то и дело напоминает мне об этом. В течение всех этих трех дней иногда пишет мне так, будто пытается просто пообщаться. То спрашивает, как у меня дела, то вспоминает какие-то наши совместные моменты, то рассказывает о том, как впервые меня увидел и специально позади меня на линейке встал, потому что зацепила сразу. Комплименты всякие делает. Короткие, но сбивающие ритм сердца снова и снова. Или музыку разную присылает. Песни в основном романтичные по смыслу, хотя и к року ближе. В них и про любовь, и про тоску безлюбимой, и про чувство вины перед ней, как специально подбирает. Хотя почему как? Уверена, что да. Ведь я их все слушаю, причем не по одному разу. Сообщения его тоже читаю, иногда ловя себя на совершенно идиотской улыбке. Злюсь и на свою реакцию, и на Артема. Но ему ее не даю, причем никакую. Игнорирую все, что не по теме проекта. И Волков наверняка уже обратил на это внимание, но все равно почему-то периодически продолжает. И ведь не оставляет откуда-то взявшиеся острое ощущение, что это у нас с ним диалог такой, пусть и без моих ответов. Мне несколько раз приходится напомнить себе, что это прежде всего убийца. И не похоже, что хоть немного об этом жалеющий. Зато очень похоже, да по всем признакам просто, что подобное для него нисколько не шокирующее событие. Взять хотя бы привычку таскать с собой нож. То, как уверенная метко его кинул, шрам, Андрея, много чего еще. И да, признаю, Артем может быть обаятельным, но многие серийные убийцы тоже этим славятся. Пусть Волкова к ним не отнести, но и безобидным парнем точно не назвать. Неужели сам не понимает, насколько мы разные? Я уже давно не волнуюсь перед экзаменами. себе достаточно уверена. Но на этот раз сердце заходится чуть ли не с утра. Мандраж не отпускает. Вот-вот и я увижу Артема вживую. Буду с ним взаимодействовать не только в переписке. И что с того? Куда больше меня должна волновать тема, которую я буду представлять. Вернее, мы будем. У нас уже весь материал готов, включая и презентацию, которую Волков во многом взял на себя. Вынуждена признать, что начинаю понимать, каким образом он успешно справляется на сессиях, забивая на посещаемость. Писать он умеет. К графику тоже, как и подавать материал с расстановкой нужных акцентов. Во многом наша работа хороша именно из-за Артема. Вряд ли он подведет меня непосредственно на экзамене. Все пройдет хорошо, но... На этом действительно будет все. зачем ты некоторое время у зеркала замираю. На мне летнее платье-футляр, темно голубого цвета. Вполне нормальный вариант для экзамена, учитывая погоду. Но почему-то не по себе. Может, надо было что-то более закрытое? Телефон пиликает новым сообщением. Волнуешься? Вспыхнув, бросаю гаджет в сумку и выхожу. Артём не в первый раз пишет вопрос, не относящийся к делу. Я игнорировала предыдущий, буду и этот. Волкова больше не касаются какие-либо мои чувства. И чем скорее он это уяснит, тем лучше для нас обоих. Артем не подводит меня со временем. Обычно мы на экзаменах даже не пересекаемся, а на этот раз в первой пятерке приходит, как я привыкла, хоть и не просила его об этом. Он здоровается со мной, подсаживается в коридоре, пока другие ребята готовятся, а я толком посмотреть на него не могу. Скорее на автомате здороваюсь и тут же начинаю повторять материал. Благо, Волков не мешает, хоть и смотрит на меня периодически так, что кожу жжет, И ощущение, что он сидит довольно рядом, никак не отпускает. К счастью, это не длится долго. Скоро приходит Игорь Андреевич и приглашает нас к себе в кабинет. «Мы первые, ладно?» Спрашиваю Артема, все таки бросив на него быстрый взгляд, от которого сердце чуть ли не зашкаливать начинает по ударам. Хотя мы вроде как даже и не встретились глазами. «Что за чертовщина?» «Хорошо. Необходимость срочно собраться обычно все-таки действует на меня. На экзаменах уж точно. Потому настраиваюсь на наш проект, на мысли о Жанне и Миши, на преподавателя, в конце концов. Он смотрит с интересом, даже хмыкает, показывая знаком на трибуны, где мы с Артемом должны выступать. Да уж, Игорь Андреевич явно помнит, как настойчиво я пыталась его отговорить, ставить меня с Волковым» который сейчас совершенно спокойно запускает экран для презентации, пока я кусаю губы. Еще и тема такая, личная слишком. Точно ли я готова о ней вот так говорить? Материал мы подготовили хороший. И я ведь чувствую, что должна вынести его в свет. Проводить тем самым же окончательно, а то словно до сих пор с ней. Конечно, память о сестре всегда останется со мной, но жить этими мыслями все же лишнее. Поправляю на себе кольцо, решаясь но Артем начинает сам, уверенно и в то же время осторожно. И странное дело, слышать слова про погибших близких мне людей от человека, отнявшего как минимум одну жизнь, не кажется чем-то неправильным, избивающим с толку. Наоборот, его голос словно поддержкой окутывает, помогает снова проникнуться темой. А еще и презентация. На экране мелькают нужные кадры, и я не сдерживаюсь, подхватывая подачу Артема. Дальше мы уже совсем легко дополняем друг друга, не сговариваясь, гармонируем так, будто роли репетировали. Немного сбивает с толку такое созвучие с Волковым, но решаю не заострять на этом внимание. Всё-таки мы, похоже, профессионалы оба. От Артёма это даже выбивает, с учетом его посещаемости, но уж точно не должно меня волновать. Как и то, что тема для него как будто тоже не менее особенная, чем для меня. Закончив, я и вправду испытываю облегчение. Заговорить о Жанне оказалось не так уж трудно, а еще действительно нужно. Не сразу даже вспоминаю, что это не только для меня, но и в рамках экзамена было. А Игорь Андреевич, похоже, впечатлен, Аж головой качает и явно одобрительно. Молодцы оба. Наконец заговаривает, открыв журнал. А потом неожиданно уже прямо в глаза мне смотрит, обращаясь только ко мне. Ну вот видите, Виноградова, получилось же. Не хотели, а нашли Волкова и повлияли на него. Как истинная журналистка. Замираю. Артем ведь это слышит тоже. Преподаватель об этом забыл. Выдает тут мне, в том, что я не хотела в пару с Волковым. Не знаю, с чего мне вообще становится неловко. Пофигу должно быть, что там Артем подумает. Но так и не могу собраться и хоть что-то сказать. Зато Волков ориентируется. Я бы даже сказал, что еще никто на меня так не влиял, как Даша. Многозначительно и серьезно заявляет. Вспыхиваю. Он ведь в курсе, насколько неоднозначно звучит это заявление, еще и загадочным тоном подчеркнутое. Вот и преподаватель ухмыляется, а меня жаром все обдает. Боже, надеюсь, хотя бы не краснею. Давайте зачетки, говорит Игорь Андреевич, а я так и не отвисаю. Артем, конечно, первым свою зачетку протягивает, причем бросив на меня какой-то внимательный, хоть и мимолетный взгляд. Прикусываю купу, осознав, что мы вот-вот свободны будем. Выйдем вдвоем из кабинета. Если бы преподаватель раньше расписался мои зачетки, я хотя бы вырваться вперед могла бы. Если не сбежать, то хотя бы скрыться. А теперь шансов никаких. Волкова уже поставили пятерку, а он все еще тут меня ждет. Не посылать же его при Игоре Андреевиче. И без того ощущения, что тот про нас какие-то выводы свои сделал. Словно на автомате достаю свою зачетку и протягиваю преподавателю. А потом, не сдержавшись, все-таки смотрю на Артема. Он тут же ловит мой взгляд своим. Может, уже и пора отвести глаза, но меня не получается. Смотрю на Артема и пытаюсь понять, как вообще так получилось тот страшный вечер? Как смог? Жалеет ли? Мне ведь казалось, что я его знаю. И насколько все запущено. Каким все-таки образом Артем разобрался с проблемой полицейских или мстителей? В глазах предательски щиплет, и сердце заходится с каждой секундой сильнее. Наверное, даже придя к Волкову в первый раз домой, я такого не испытывала. А он еще и выворачивает своим внимательным теплым взглядом, как будто понимает, каково мне. И ведь не в первый раз такое ощущение. Артем словно всегда меня понимал. Это и пугает. Что вообще у меня может быть общего с таким, как он?» «Я точно знаю, вижу в его глазах. Нам придется поговорить. Он не даст мне спокойно уйти». Медленно моргаю, отведя взгляд. «Ладно, мне все равно хочется узнать, что там случилось, что проблема закрылась. Даже потребность какая-то в этом появляется. Мне просто нужно убедиться, что с этим парнем все не настолько запущено, как может показаться. Не знаю, зачем, но нужно». Артем говорил, что об этом лучше вживую. Так пусть сейчас скажет тогда. Просто поговорим и все на этом. Дам ему это понять. Но все, вы свободны. Дружелюбно подытоживает Игорь Андреевич, протягивая мне зачетку. Отдыхайте. Свободны. Скорее наоборот. Гораздо свободнее я себя чувствовала здесь, в аудитории, где и ребята, и преподаватель. Несмотря на волнение по поводу темы, мне тогда было намного спокойнее. Я бы снова через это прошла, вместо того, чтобы шагать в сторону двери. До свидания, говорит Игорю Андреевичу Артём, причем за нас обоих. Я, кажется, забыла. Но меня это сейчас меньше всего беспокоит. Я даже и не слышу ответа преподавателя и какие-либо еще его слова. Их перекрывает пешеный стук моего сердца. Не знаю, каким образом умудряюсь идти на словноватных ногах до узкого коридорчика в районе библиотеки, ведь чувствую, что волков следом идет. И понимаю умом, что, учитывая предстоящую тему, лучше остановиться в максимально уединенном месте. А сейчас, в разгар лета, тот самый коридор в районе библиотеки как раз самый подходящий вариант, ведь она уже закрыта. А я уже мысленно подбираю слова, с которыми начну, потому что взгляд Артема обжигает меня по всему телу. Справляться с этим сложнее. Начинаю даже думать, что не обязательно было так шифроваться и вести его туда, где нас не только никто не услышит, но и не увидит. Увы, запосталая мысль. Потому что стоит мне только развернуться, как я тут же оказываюсь в его объятиях. Замираю, не понимая, когда все вокруг успевает исчезнуть. И пол под ногами не чувствуется. Артем буквально окутывает меня собой, а я дышать боюсь. Не готова была к таким поворотам. Я даже видеть его была не готова. И говорить с ним тоже. Чувствую себя абсолютно беспомощной, дрожа в его руках и не зная, куда деть свои. Хотя они вообще-то должны, наконец, обрести силу и оттолкнуть явно забывшегося Волкова. Тем более, что он забывается с каждой секундой, как будто даже сильнее. «Дашка моя», — Сипла шепчет, — «как же я соскучился». меня сердце пропускает удар от жара в этих словах. Да и от действий Артема тоже. Прижимает меня крепче, вдыхает запах волос, как делал это уже не раз. Кажется, его вообще не смущает мое оцепенение». «Обожаю твой запах. Моя. Он не охренел ли в очередной раз? Такими фразами меня тут осыпать. О действиях уж молчу. Теряюсь от всего этого, не понимая, как Волков вообще может вести себя так, будто ничего такого не было. Будто на меня не нападали из-за него, а потом сам же не убил у меня на глазах. Дыхание сбивается, когда вдруг понимаю. Артем реально сейчас почти не соображает. Такое ощущение, что просто не может не касаться меня и не обнимать. Волков. Тогда шепчу в сопротивлении. Пора бы уже в себя прийти обоим. Только, кажется, он от этого по-прежнему далек. Скорее наоборот, еще сильнее меня к себе прижимает, активируя волну горячих мурашек по телу. а Обнимает так, будто ничего важнее сейчас нет. Сердце предательски ускоряет темп. Поднявшиеся оттолкнуть Артема руки застывают где-то возле его плеч. Не отталкивай. Хрипловато просит он. Да какого черта? Во мне просыпается злость. Ему нельзя так обезоруживающе действовать. Трогать меня, говорить таким чувственным голосом, играть на струнах моей души, которая вообще-то не должна отзываться на Волкова больше совсем. Артем. Несмотря на гнев, я беспомощно шепчу, скорее прося, чем требуя. Пожалуйста. Бесполезно, конечно. Волков не так крепко теперь меня стискивает. Но ощутимо, явно давая понять, что не отпустит. Еще и по волосам успокаивающе гладит, тоже шепчет. Но все, все позади, все будет хорошо, тебе не нужно меня бояться. Вот только с каждым его словом недовольство переполняет меня все сильнее. Не знаю, что там себе возомнил волков, но я-то в своем уме, и все происходящее между нами совершенно неправильно. Оно изначально таким было, а сейчас уж тем более. С силой толкая его плечи, тут же выпаливая. «Ты убил человека!» Артем все таки позволяет мне выбраться из его объятий, и я испуганно глядываюсь по сторонам. Чёрт, кажется, это было довольно громко. Доходчиво, да, но в том-то и дело, что, возможно, для кого-то еще тоже, а не только для Волкова. Впрочем, на первый взгляд, никого больше тут нет, и аудитории в этом коридорчике мало, вряд ли кто-то в них сидит. «Человека?» пренебрежительно переспрашивает Артем. «Я так не думаю». Ловлю его потемневший взгляд и чувствую напряжение. Заглатываю ком. Волков говорит так, будто нисколько не жалеет. Да, сдохший мудак был конченой мразью, и вряд ли кто-то по нему искренне скорбит, скорее испытывает облегчение. Но Артем, «Неважно, кого. Ты сделал это так хладнокровно и привычно». Мой голос чуть дрожит, хоть и звучит обвинительно. С трудом выдерживаю его взгляд, как будто даже боюсь увидеть в нем подтверждение моим словам, но пока даже не понимаю, что вижу. «Это не было привычно», — чуть тише возражает Артём. «Это было мое первое убийство, и, надеюсь, последнее». «Надеешься?» — задыхаюсь от возмущения. «То есть не уверен?» «Я рассчитываю обойтись без этого», — спокойно сообщает Артём. «Но обещать не могу, потому что если...» Он осекается, сжимая челюстью, отводя взгляд. И дальнейшее становится понятно мне самой. Если на меня опять нападут, ты убьешь? Сердце тут же ускоряет темп от одного только смысла, страшного вопроса. Зависит от степени угрозы. Но на тебя больше не нападут, я не допущу. Твердо обещает Артем, снова глядя на меня. Причем с какой-то особенной нежностью. От которой, впрочем, только сильнее злюсь. Боже, я даже не знаю, радоваться ли тому, насколько честен Артем в ответах мне, или паниковать. Его слова звучат настолько естественно, будто он всерьез не понимает, каково их воспринимать мне. Может, лучше бы соврал. «Ты себя слышишь вообще? Ты...» «Даш, я за тебя и убью, и умру, если понадобится», — перебивает Артем. «Извини, но это так». «Я аж непроизвольно на шаг отступаю, если не отшатываюсь. От любого другого я восприняла бы подобные фразы слишком громкие». Но проблема в том, что Волкову верю сразу. Это и напрягает. В голове снова возникают его слова о любви. Я мотаю ею. Будто сились сбросить лишние мысли таким образом. Какая нафиг разница, насколько сильно меня любит такой чокнутый и опасный тип? Мне он не нужен совсем. Все это не для меня. Знаешь что? Наконец выдавливаю. Что? Держись от меня подальше. Враждебно обозначаю, как можно более холодно глядя ему в глаза и стараясь игнорировать то, как сжимается сердце при виде чуть погрустневшего Артёма. Он что, всерьёз чего-то другого ждал? Впрочем, наплевать. Тем более, что на словах Волков не проявляет никакого огорчения, скорее раздражающую уверенность. Это я уже слышал. Хмурюсь, не сразу даже понимая, о чем речь. Потом только вспоминаю, что говорила ему эти слова в первый день нашего знакомства то есть в сентябре, и он помнит, но не услышал, а жаль, только и чеканью в ответ выбрасывая из головы и это осознание. «Не поможет и не получится».